Глава восемнадцатая. Обращаемый. Эпиграф. Чужой язык приятно изучать посредством женских уст. Байрон, Дон Жуан. Песня вторая. Когда любовники осторожны, проходит иногда более недели, прежде чем общество будет посвящено в их дела. После этого срока благоразумие ослабевает, предосторожности находят смешными, брошенный взгляд легко заметить, еще легче истолковать, и вот тайна открыта. Также и связь графини Детюржи и молодого Мержи вскоре перестала быть секретом для двора Катерины. Масса очевидных доказательств слепым открыла бы глаза.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 не пропускает почти ни одной процессии и даже опускает пальцы в святую воду, что несколько дней тому назад он счел бы за ужаснейшее кощунство. На ухо передавали, что Диана скоро приведет еще одну душу к Господу Богу. И молодые люди реформатского вероисповедания заявляли, что, может быть, они серьезно подумали бы об обращении, если бы вместо капуцинов и францисканцев им для наставления посылали молодых и хорошеньких проповедниц, вроде госпожи Датюржи. Однако до обращения Бернара было еще далеко. Правда, он сопровождал графиню в церковь, он становился рядом с нею и во время всей обедни не переставал что-то шептать ей на ухо к большому соблазну ханжей. Так что он не только не слушал богослужения,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 Противный я тебя за душу, и слегка стянув покрепче одну из прядей своих волос, она привлекла его еще ближе к себе.